Глава 3. Биология человеческого поведения. Каждое утро одни и те же неприятности. Вы сидите за столом во время завтрака, открываете газету, в очередной раз читаете о политическом сдвиге вправо и думаете: "Эх, каким же прекрасным мог бы быть мир, если бы выборы избавили от участвующих в них паразитов". Знакомая ситуация. Нет? Тогда самое время изучить влияние биологии на вашу личность и политическое отношение. Сразу после прочтения научно-популярной книги вы, вероятно, относитесь к людям, которые предпочитают думать о себе как о разумных существах. Вы думаете, что принимаете решения, основываясь на сознательных соображениях. И после долгих размышлений решили вложить средства в покупку этой книги, а не в поиски своего я через чакры единорога. С полки справочников по эзотерике. Но действительно ли вы приняли это решение настолько же осознанно, насколько это ощущается? Многое в нейронауке указывает на то, что наш мозг часто не принимает решения, основанные на осознанных рассуждениях. Кажется, что намного чаще он сначала неосознанно принимает решение, а наше сознание его впоследствии оправдывает. К такому выводу пришли различные исследования, из которых наиболее известными стали работы испанского профессора неврологии Альвара Паскуаль Леона. Он смог показать, что на наши решения оказывается фундаментальное влияние даже когда мы их уже приняли. И притом мы это даже не улавливаем. В одном эксперименте он дал испытуемым два коротких следующих друг за другом звука. При звучании первого они должны были решить, каким из указательных пальцев им хочется двигать, а левым или правым. При звучании второго они должны фактически выполнить движение. Но как только раздавался второй звук, Паскуаль Леона вмешивался в мыслительный процесс участников эксперимента. Вы помните о ТМС транскраниальной магнитной стимуляции. Она позволяет стимулировать отдельные области мозга с помощью электромагнетизма. Но её правильное приложение даёт возможность повлиять на то, какой из указательных пальцев испытуемого будет двигаться при втором звучании, даже если он сам прежде решил выбрать другой. Поэтому участнику эксперимента ситуация видится, например, такой. Услышав первый звук, он решит пошевелить указательным пальцем левой руки. Но как только он захочет сделать, услышав второй звук, шевелиться будет палец правой. Можно подумать, что испытуемый сочтёт это крайне странным, но нет. Если вы спросите участников исследования, почему они выбрали какую-то сторону, они в основном будут отвечать, что собирались её выбрать или что поменяли решение. Чувство, что человек не контролировал собственные действия, отсутствует. Наш мозг рассказывает историю, будто он и так намеревался сделать это, что в результате и сделал. Даже если организатору исследования о планах испытуемого было известно больше. Сначала приходит решение, а затем приходит сознание и рассказывается история, объясняющая почему. Таким образом, наше сознание не основа положник наших решений, а скорее что-то вроде пресс-секретаря мозга. Эксперименты Паскуаля Леона не являются бесспорными, но многие исследования, проводящиеся другими методами, приходит к такому же выводу. И номером 1 среди них считаются методы американского физиолога Бенджамина Либета. Правда, эти результаты не накладываются беспроблемно на повседневные ситуации, в которых большее количество факторов играет роль в принятии решения. В повседневной жизни всё-таки редко кто-то размахивает палочкой для ТМС вокруг головы. Тем не менее, эти исследования показывают, что на наши решения Оказывается, влияние на фундаментальном уровне, и без того, чтобы мы в этом непременно участвовали. И в биологии есть много примеров того, как наше мышление и поведение формируются под воздействием вещей, о которых вряд ли кто-то мог подумать. Чумовой пир на весь мир. Он типичный паразит, им и мы останемся приживала, который, как вредоносная бацилла, распространяется всё больше, а плодородная почва тому благоволит. Адольф Гитлер. Избавление от вшей это вопрос не идеологии, а чистоты. Генрих Гиммлер. Неонацисты любят называть левых клещами. Фидель Кастро называл своих соотечественников, которые хотели уехать в США, червями. Тараканы, комары и черви были типичными обозначениями для тутси до того, как хуту устроил их народу геноцид. Заметили кое-что? Все эти названия обозначают либо паразитов, либо переносчиков заболеваний. Тоталитарные режимы любят равнять своих врагов и будущих жертв. Это предваряло не только систематическое истребление евреев, но и чистки при Сталине. Совпадение? Врождённо настроенные идеологи поняли, как они могут использовать наш эволюционно закреплённый страх, что чужак может принести эпидемию. Это попытка изобразить свой народ как чистое тело, которое должно быть защищено от посторонних, приравниваемых к паразитам и возбудителям заболеваний. Превосходный способ лишения других человеческого облика. Те, кто испытывает страх перед чумой, будут безжалостно убивать крысу. С эволюционной точки зрения, этот страх не безоснователен. После прибытия европейцев в Америку, от принесённых ими болезней погибло больше коренных жителей, чем от пуль испанцев. В некоторых местах до 95% населения умирало от новых эпидемий, ранее неизвестных на континенте. В качестве компенсации аборигены подарили Европе сифилис. На самом деле, эволюция достаточно хорошо подготовила нас к таким встречам. Большинству возбудителей заболеваний Не удаётся проникнуть в организм через нашу многослойную кожу, да отказа заполненную иммунными клетками, которые так и ждут, когда неосторожные захватчики решат попытаться счастье. Привлекательные для патогенов входные ворота, такие как глаза и нос, выделяют жидкости, чтобы разоружить нежелательных гостей и безжалостно выставить их за дверь. Внутренняя поверхность лёгких производит вещество, убивающее бактерии Вирусы, у которых получается заразить клетки, разлагаются на белки до генетического конфетти. Возбудителей заболеваний, которые преодолевают все эти препятствия, встречает армия иммунных клеток и белков, которые их съедят, растопчут, изрешетят и покромсают. Если бы наше тело было фильмом, Квентин Тарантино был бы режиссёром, но зачастую всех жёстких мер тела оказывается недостаточно. Между людьми и их заразой существует постоянная, длящаяся тысячелетиями гонка вооружений. Иммунной системе европейцев пришлось очень долго вооружаться против гриппа, кори и других заболеваний. А вот защитные силы аборигенов Америки, например, были совершенно не готовы к этим завезённым инфекциям. В результате контакта с незнакомцами погибло несколько миллионов человек. Бессознательный страх перед инфекциями. Длиннейший период времени в истории человечества инфекционные заболевания были причиной смерти номер 1. Поэтому эволюция старалась всеми правдами и неправдами защитить нас от этого. При этом успех одной только иммунной системы явно ограничен. Всё больше учёных высказывают предположение, что миллионы лет битвы с микробами не только изменили защитные силы нашего тела, Но и оставили неизгладимый отпечаток на нашей психике. Они называют это behavioral immune system, поведенческой иммунной системой. В ней описан ряд психологических механизмов, которые часто незаметно влияют на наше поведение из-за постоянной скрытой опасности заражения инфекций. Термин был введён Марком Шаллером, профессором психологии из университета Британской Колумбии. Он и его коллеги провели многочисленные эксперименты, чтобы изучить работу поведенческой иммунной системы. При этом они обнаружили эффекты, которые влияют не только на сосуществование отдельных людей, но и на всё культурное пространство мира. В некоторых областях существование поведенческой иммунной системы очевидно. Когда вы в последний раз ели экскременты животных? Или по крайней мере тыкали в них пальцем, а потом ковыряли им в носу. Как вы реагируете на рвоту? С интригующей заинтересованностью или всё-таки стараетесь держаться от неё подальше? Рвота, экскременты, гной и другие вещи, которые мы считаем отвратительными, как правило, нашпигованы всевозможными возбудителями заболеваний. Наше интуитивно возникающее отвращение, с другой стороны, Свидетельствуют о прагматическом понимании микробиологии без необходимости вообще знать, что такое микробы. Предположительно ещё до развития микробной теории, дети предпочитали плескаться в чистой воде, а не в яме с навозной жижей. Даже коровы и овцы неохотно пасутся возле своих фекалий, что помогает им избежать заражения червями. Поскольку непосредственно возбудители заболевания мы увидеть не можем, эволюция не может снабдить нас прямой неприязнью к микроорганизмам. Вместо этого она сделала всё возможное и одарила нас отвращением к вещам и поведению, от которых зачастую исходит риск заражения. И эта ситуация не сильно поменяется, даже если опасности не существует с точки зрения современного молекулярного биолога. Предположу, что вы не захотите намазать сгусток гноя на свой хлеб даже если его как следует прокипятили, и там однозначно не осталось живых микробов. Если участникам исследования предложить кусочек шоколадного кремового торта, который был испечен в форме собачьей какашки, вероятнее всего они от него откажутся, даже если будут знать, что это вкусное лакомство. Задача поведенческой иммунной системы заключается прежде всего в том, что в том, что в том, что в том, что в том, что в том, Чтобы держать нас подальше от вещей, которые могут представлять повышенный риск заражения. Пока речь идёт об экскрементах и рвоте, никаких спорных моментов не возникает. Сложнее становится, когда те же соображения переносятся на другой крупный источник инфекций на нас самих. Большую часть всех инфекций мы встречаем при прямом контакте с другими людьми. Поэтому было бы удивительно, если бы поведенческая иммунная система не влияла на наши межличностные отношения. Мы предпочитаем людей по внешним признакам вызывающих доверие, людям, которые кажутся нам чужими. Вы нет? Отлично, вы святой, живущий без греха. В общем, это так. Нравится кому-то или нет, но это выясняется в ходе исследований. Если вы хотите изменить это, потому что находите неприязнь к иностранцам, и рациональную стигматизацию и тому подобные глупым, вы должны попытаться понять, как можно больше вовлечённых факторов, в том числе биологических. Но даже если вы принадлежите к фракции: "Да, круто, расизм, потому что на уроке истории предпочитали смотреть в телефон, а не на доску", вам следует внимательно слушать дальше. Когда кто-то спрашивает о причинах авторитарного мышления и неприятия людей, находящихся за пределами своей группы, он обычно слышит причины, отсылающие к воспитанию, средствам массовой информации и так далее. Это несомненно правильно, но ответ может быть неполным. В то же время бессознательный страх перед инфекцией редко упоминается, хотя всё большее число исследований указывают на его наличие. Ненависть к чужакам и паразиты Один только вид больного человека или даже общие чувства отвращения могут подготовить нашу иммунную систему реагировать особенно агрессивно. По крайней мере, к такому выводу привели несколько небольших исследований последних лет. Правда, нужно всё же убедиться в том, могут ли результаты быть воспроизведены. Неудивительно, что мы избегаем контакта с людьми, которые выглядят так, как будто в любой момент могут закашлять нам в лицо, в том числе макротой. Джейн Гуддел смогла показать, что даже её любимые шимпанзе стараются не иметь дел с больными сородичами и изолируют их от группы. Однако мы, люди, пошли ещё дальше и применяем эту меру предосторожности в отношении целых групп населения, на которых лежит клеймо повышенного риска заражения, чужаки. Говорят, что они не только способны передавать экзотические заболевания и паразитов, Но также и то, что они менее строго придерживаются социальных стандартов, которые, помимо прочего, служат для соблюдения стандартов гигиены, позволяющих избежать инфекций. Вообще отстранение от чужаков кажется свойственным большинству людей. По крайней мере, все программы партии основаны на этом. Но это отстранение, видимо, усиливается, когда общая опасность инфекции доходит до сознания. Канадским участникам исследования была показана одна из двух серий изображений. Первая показывала риски заражения, вторая изображения других угрожающих жизни опасностей. После этого было измерено, насколько ксенофобским было настроение испытуемых. Те, которые ранее сталкивались с темой инфекции, занимали более враждебно настроенную позицию по сравнению с теми, чье внимание было обращено на другие опасности. Объясняет ли это ранее упомянутую страсть к конфекционному вокабуляру и идеологий, которые выражают презрение к человеку? В исследовании также рассматривалось, влияет ли ощущение уязвимости здоровья на ксенофобские настроения людей. Для этого испытуемым нужно было указать, насколько они согласны с различными утверждениями. Например, моя иммунная система защищает меня от большинства болезней, которыми страдают другие люди. Или в прошлом я был крайне склонен к заражению инфекционными заболеваниями. В итоге пришли к выводу, что люди, которые считают себя особенно склонными к заражению, имеют и предрасположенность к ксенофобии. Однако в этом эксперименте речь идёт о чисто субъективном ощущении уязвимости. Но как же быть с людьми, которые на самом деле особенно подвержены риску заражения? Этот вопрос стал главной темой американского исследования 2007 года при участии более 200 беременных женщин. Настоящее чудо рождения заключается в том, что женская иммунная система не начала избавляться от маленького полупаразита. С точки зрения организма матери, малыш наполовину состоит из чуждой организму генетической информации, с которой иммунные клетки матери обычно быстро расправляются. Чтобы этого не произошло, иммунная система женщины подавляется в течение первых 4 месяцев беременности. Только после этого она медленно перезапускается, и у плода развивается собственная иммунная система. В первые месяцы беременности, когда ослабляется иммунитет, у женщин развивается особая чувствительность к запахам, вкусам и внимательность к вещам, вызывающим отвращение. Такое, конечно, не делает жизнь приятнее, но есть веская причина, почему это необходимо. Считается, что дело касается стратегии поведенческой иммунной системы, которая побуждает женщину особенно надёжно отгородиться от потенциальных источников инфекции в их ослабленном состоянии. Вместе с тем, исследование обнаружило ещё один эффект беременности, который может преследовать ту же цель. Тогда как в течение первых нескольких месяцев беременности женщины похожи позитивно настроены по отношению к членам своего общества, с чужаками они всё же держат дистанцию. В более поздние месяцы беременности, когда иммунная система возвращается в нормальное состояние, отношение беременной женщины к чужакам возвращается в исходное состояние. Данные, полученные Марком Шалером и другими учёными, указывают на то, что ощущая себя в условиях повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями, люди менее открыты для новых идей и опыта, и следовательно менее экстравертированы, и большее значение придают социальной адаптированности. Иногда это приводит к тому, что они строят более строгие моральные суждения о людях, нарушающих социальные нормы. То, что наше понимание морали может попасть под влияние простых биологических обстоятельств, Идея не новая. Ещё в 2011 году одно исследование показало, что чувство отвращения, вызванное употреблением горького напитка, заставляет нас более резко осуждать моральные ошибки. Если вы когда-нибудь предстанете перед судом, и судья потянется за грейпфрутовым соком, всеми силами постарайтесь выбить стакан из его рук. Другие научные наблюдения предполагают, что мы могли бы использовать эффекты поведенческой иммунной системы в своих интересах. Например, готовность использовать презерватив может быть увеличена за счёт неприятных запахов. При изучении этого вопроса исследователи использовали запах, который обычно сопряжён с источником инфекции. Спрей с запахом пердежа текущий зад Желание использовать презерватив после такого благодеяния для обонятельной системы должно являться бессознательным механизмом, позволяющим убраться с своего пути возбудителей заболеваний. Поэтому, если нужно предотвратить нежелательную беременность после попойки, стоит в следующий раз не тратить время на очищение унитаза в ночном клубе и умышленно покакать в углу. Люди с ярко выраженными проявлениями поведенческой иммунной системы особенно консервативные во многих областях. Такой вывод был сделан в обзорной работе 2013 года, в которой обобщены данные 24 исследований. Люди с сильным чувством отвращения и страхом заражения более склонны к авторитарному мышлению, религиозному фундаментализму и более предвзяты по отношению к другим группам. При этом речь идёт не только о временных эффектах, влияющих на отдельных людей в лабораторных условиях. На уровне целых наций также существуют различия в консервативных представлениях о ценностях. В странах, которые в историческом прошлом особенно страдали от заражения паразитами, в среднем преобладают более консервативные представления о сексе. Кроме того, люди в таких обществах менее экстравертированы, Более негативно настроены по отношению к другим этническим группам и предрасположены к авторитарному мышлению не только на индивидуальном уровне, но и на национальном. Перехитрить поведенческую иммунную систему. Поведенческая иммунная система так сильно развита, потому что она защищала наших предков от инфекций. Неспособность распознать, что кто-то представляет собой угрозу заражения, часто оказывалась смертным приговором. К тому же, серьёзных последствий не будет, если на всякий случай держаться подальше и от здорового человека. Поэтому стратегии уклонения поведенческой иммунной системы, склонные к чрезмерной реакции, они заставляют нас сторониться людей даже когда мы чётко осознаём, что опасности для нас нет. К таким случаям относятся контакты с людьми с ограниченными возможностями или изувеченными лицами. Однако стратегии уклонения поведенческой иммунной системы затрагивают также и целые группы населения, например, когда они ассоциируются с экзотической пищей, другими стандартами гигиены и непривычными сексуальными практиками. Но есть ли в этом смысл сегодня? В конце концов, инфекционные заболевания уже давно вытеснены из ряда основных причин смерти благодаря методам гигиены и современной медицине. В развивающихся странах смертность от инфекционных заболеваний всё ещё входит в топ-10 причин общей смертности по данным ВОЗ. Вопрос о том, имеет ли поведенческая иммунная система какой-то смысл в современном мире, до сих пор не изучен. Многочисленные существующие исследования указывают на то, что ответ скорее нет. Исследование, целью которого было установление связи между выраженным чувством брезгливости и лучшим здоровьем, Это обнаружить не удалось. Не существует данных, подтверждающих, что консервативные точки зрения или ксенофобия связаны с сравнительно более крепким здоровьем. Можно было бы почти предположить, что ксенофобия уже неуместна в то время, когда день начинается с свенского завтрака, продолжается китайским обедом, перекусом шаурмой и завершается уплетанием итальянской кухни в фрукте димаре. Все указанные наработки предполагают, что поведенческая иммунная система особенно усиливает консервативные ценности, авторитарное мышление и отстранение от чужаков в том случае, когда люди подвергаются острому риску заражения или, по крайней мере, полагают, что он есть. Причина, по которой эти меры предосторожности не сохраняются в остальных случаях, заключается в том, что в экстравертированности и открытости может быть смысл. Поэтому в плане отношений мы остаёмся гибкими, чтобы принимать лучшие решения в зависимости от наличия или отсутствия угрозы заражения. Однако в то время, когда инфекционные заболевания становятся всё менее опасными, а смешивание наций неумолимо усиливается, анализ затрат эффективности поведенческой иммунной системы может совсем не порадовать. Можно даже высказать спекулятивное предположение, что поведенческая иммунная система с сегодняшней точки зрения вызывает больше проблем, чем решает. Так что же можно с этим поделать? Несколько исследований определили, что меры для поддержания общественного здравоохранения могут сдержать не только распространение болезней, но и предрассудки по отношению к чужакам. Эксперимент, проведённый в 2009 году в разгар эпидемии свиного гриппа, Выявил связь между отсутствием вакцинации и ксенофобией. Для этого участникам исследования дали для прочтения газетные статьи, напоминающие об опасности свиного гриппа. Затем им было предложено пройти тесты на расизм. Невакцинированные испытуемые были настроены более враждебно по отношению к мигрантам, чем вакцинированные. Кажется, будто осознание защиты вакцины от свиного гриппа увеличила их открытость по отношению к иностранцам. Но даже простейшие методы гигиены могут повлиять на наше отношение к представителям других национальностей. В том же исследовании была выявлена связь между очищением рук и отношением к людям, не принадлежащим к группе испытуемых. Участники проявили более позитивное отношение к незнакомым людям, если они перед заполнением цифровой анкеты протирали руки и клавиатуру, антибактериальной салфеткой. Организаторы эксперимента заключили, что меры, принятые для улучшения здоровья населения, служат не только для предотвращения болезней, но и для устранения предрассудков. Связь между физическим ощущением и психическим ощущением давно используется и в неподобных исследованиях. Многие тысячелетия на религиозных встречах обязательно должны были присутствовать мужчины в белых одеждах, И ритуалы очищения тела. У христиан, мандейцев и почитателей сикхизма принято считать, что грехи смываются водой при крещении. Без вуду, ритуального омовения в исламе, мусульмане наслаждаются проповедиями и службами лишь в половину. То, что лежит в основе этих ритуалов, называется эффектом леди Макбет, названным в честь леди Макбет, героини Шекспира, которая, преисполнившись чувством стыда, моет руки после каждого убийства. Писатель описывает феномен того, что физическое очищение также влияет на наше умственное самовосприятие, в особенности на чувство моральной чистоты. И если всё делать правильно, использовать мыло вместо магических формул, эти очищающие ритуалы действительно могут помочь в борьбе с инфекциями. А теперь к обязательным словам предупреждения. Плодами всех упомянутых исследований следует наслаждаться с осторожностью. Для того, чтобы делать крепкие с научной точки зрения заявления, необходимо провести множество наблюдений и экспериментов с разными исследовательскими группами, и все они должны прийти к схожим результатам. Изучение поведенческой иммунной системы область очень молодая. Во многих из описанных здесь исследований не было большого количества испытуемых. Благоразумнее всё же было бы подождать 10 лет, чтобы увидеть какое из них можно будет повторить более широко масштабно. Вот причина, по которой я не настолько благоразумен. Если серьезно относиться к результатам этих исследований, последствия поведенческой иммунной системы могут быть настолько значительными, что их ни в коем случае нельзя игнорировать. Если многие небольшие исследования сходятся во мнении, что на неприязнь к чужакам влияет бессознательный страх перед инфекцией, Велика вероятность, что в этом действительно что-то есть. Тем не менее, биологические факторы влияния практически никогда не упоминаются, когда речь заходит о такого рода врождённых настроениях. Если исследователи правы, и ощущение уязвимости к инфекции идёт рука об руку с ксенофобией, любая победа над заразной болезнью помогает увеличить наши шансы на развитие более открытого общества. Измерение личности. Если считать открытость хорошим качеством, можно рассматривать её в качестве элемента для оптимизации всего общества. Но если вы заглянете глубоко в себя, вероятно, обнаружите, что на самом деле вам в общем-то безразлично общество, и вы заинтересованы только в себе самом. К вашему счастью, открытость растёт и на индивидуальном уровне, и даже без мытья рук Это удастся сделать даже в пределах кратчайшего периода времени, если вы готовы нарушить закон. Но прежде чем вы получите свою заслуженную запись в реестре осуждённых, вам следует хотя бы узнать, что вообще означает открытость. И как личность может быть измерена, в принципе? Как бы вы описали себя в профиле Тиндера? Кевин, 29 лет, темперамент огненный, как перец чили, характер как у Иисуса Такие термины, как темперамент и характер, уже давно используются в психологии для описания личности человека. Между тем, они оказались не слишком полезными и больше не используются в исследованиях. Сегодня очень популярный личностный тест приписывает людям один из четырёх цветов: красный, синий, зелёный или жёлтый. Все они представляют определённые типы личности. Особенно любят использовать эту четырёхцветную модель Различные компании в целях более удобной классификации сотрудников и руководителей. К преимуществам этого теста относится интуитивная передача смысла и лёгкость для понимания. Правда, есть и недостаток. Он состоит в том, что уровень информативности теста не намного выше, чем у гороскопов. В современных психологических исследованиях осуществляется другой метод тестирования, потому что он бесспорно наиболее убедителен. Тестирование личности Большая пятёрка. Характер человека делится на пять областей: экстраверсия, невротизм, открытость, уживчивость и добросовестность. В отличие от четырёх цветов, это деление не было выбрано произвольно. Оно восходит к систематическому анализу тысяч определений из словарей. Основополагающим принципом является то, что важные различия, которые могут существовать между людьми, Уже должны быть представлены соответствующими терминами в словарях. Оказалось, что все термины, описывающие личность человека, можно классифицировать по этим пяти категориям. При помощи так называемого факторного анализа были описаны эти совершенно устойчивые, в значительной степени независимые друг от друга категории личности, которые сегодня образуют стандартную модель в исследовании личности на международном уровне. Чтобы иметь возможность классифицировать личность человека, ему предлагают заполнить длинный опросник с большим количеством вариантов ответов, которые могут быть отнесены к пяти категориям. Вот несколько примеров, чтобы вы имели об этом некоторое представление. Экстраверсия, общительность. Я охотно окружаю себя большим количеством людей. Невротизм, эмоциональная неустойчивость. Я легко прихожу в состояние волнения. Открытость для опыта. Меня очень интересуют философские дискуссии. Уживчивость, внимательность, сочувствие, вежливость. Я постараюсь со всеми быть дружелюбным. Добросовестность, перфекционизм, прилежность. Я всегда держу свои вещи в чистоте и порядке. В отличие от упомянутого теста 4 цвета, результаты не будут отнесены к каким-нибудь произвольным типам характеров. Вместо этого результаты сравниваются с результатами остальной части населения, аналогично тесту IQ. Результат теста может выглядеть следующим образом. Перцентиль экстраверсии 95, если бы вы были одним из 100 человек в комнате, вы были бы более экстравертированными, чем 95 из них, и менее экстравертированными, чем 4. Перцентиль добросовестности 5, если бы вы были одним из 100 человек в комнате, Вы были бы менее добросовестны, чем 94 из них, и более добросовестными, чем 5. В данном случае результаты говорят о том, что вам нравится устраивать вечеринки, но как только дело доходит до уборки, вы предпочитаете смотаться. Если вы оставите людям свободу выбора, они часто интуитивно принимают решения, которые, согласно большой пятёрке, гармонируют с их личностью. Например, мужчины с низким уровнем уживчивости чаще выбирают военную службу, в то время как показатели уживчивости среди выбравших альтернативную гражданскую службу выше. В отличие от таких терминов, как характер и темперамент, тест Большая пятёрка имеет решающее преимущество: он не даёт оценки. Нет никаких суждений относительно того, является ли конкретный показатель хорошим или плохим. Это не будет работать вообще, потому что степень полезности отдельных индивидуальных качеств личности зависит от ситуации. Например, высокий показатель живчевости сделал бы вас отличным собеседником, но будучи полицейским, вам бы это скорее мешало, потому что данное свойство в некоторых случаях очевидно сопровождается огромным страхом перед конфликтами. Невротизм может и делает вас нелёгким спутником жизни, но зато вы определённо не допустите вашего ребёнка с вилки к розетке. Большая пятёрка нейтральна в своих оценках. Возможно, однажды вы уже опрометчиво выразили предположение, что черты личности мужчины и женщины в среднем имеют отличие. Даже учёными иногда овладевают такие мысли. Но они не позволяют пленить себя какому-нибудь мужчине с Марса, женщине с Венеры а запираются в офисе, чтобы составить смету расходов на финансирование грядущих исследований. Одно из самых масштабных к настоящему времени появилось в середине 2018 года. В нем были проанализированы данные о личностях более 320 тысяч человек и исследованы на предмет гендерных различий. Мужчины и женщины достигают примерно одинаковых показателей при оценке уровней добросовестности и экстраверсии. В сравнении с джентльменами у дам открытость выражена немного более ярко. Однако большие различия всё же обнаруживаются в уживчивости и невротизме. Тут женщины явно опережают мужчин. В среднем эти характеристики были настолько более выраженными у женщин. Что если бы кто-то сравнил случайного мужчину и случайную женщину из населения, женщина имела бы более высокие значения невротизма в 2/3 всех случаев, была бы более сострадательной и более альтруистичной. К такому выводу пришли не только многочисленные исследования большой пятёрки, но и практические поведенческие эксперименты. Долгое время основным предположением было то, что с прогрессированием социального равенства И переосмыслением классических гендерных ролей, различия личностей мужчин и женщин постепенно исчезнут. Но это оказалось заблуждением. Исследования, сравнивающие многие страны, показывают, что чем больше общество придаёт ценности индивидуальности и равным возможностям, тем больше измеряемые различия личностей разных полов. Никто этого не ожидал. В прогрессивных Нидерландах можно найти значительно более выраженные гендерные различия, чем, например, в Зимбабве. Почему так, никто не знает, но крупнейшие обзорные работы постоянно обнаруживают один и тот же эффект. Чем больше усилия общества прилагает для уравнивания отношения к обоим полам, тем более выраженными становятся межличностные различия. Вне всяких сомнений, мужчины и женщины имеют больше общих черт, чем различий. С точки зрения генетической, физической и психологической. Говоря обо всех поддающихся измерению чертах, большие различия встречаются среди представителей одного пола, а не разных. Тем не менее, разговоры о личностных различиях между мужчинами и женщинами зачастую оставляют неприятный осадок, отчасти потому, что отдельные черты личности часто рассматриваются или как хорошие, или как плохие. Особенно невротизм, показатели которого в среднем выше у женщин, имеет плохую репутацию. При этом на индивидуальные черты личности в основном нельзя навешивать ярлык «абсолютно хорошая» или «абсолютно плохая». Они существуют, потому что необходимы в определенных ситуациях. Исследование 1 миллиона 500 тысяч пациентов в больниц показало, что под наблюдением женщин-врачей умирает чуть меньше пациентов, чем у их коллег мужского пола. Почему это так, никто не знает, однако все же есть некоторые предположения. Например, было доказано, что женщины-врачи принимают больше профилактических медицинских мер, чем их мужчины-коллеги. Откуда это берет начало? Может ли это быть связано с личностными различиями? Это не было исследовано напрямую, но было бы неудивительно. Последовательное соблюдение профилактических мер – это именно то, чего можно ожидать от людей, когда с более высокими значениями невротизма. Привлекающий и доминирующий. Не особенно силён в истории, не особенно силён в биологии. Не особенно разбираюсь в научных книгах. Я не знаю хорошо французский, который изучал. Но я знаю, что люблю тебя, и я знаю, что если бы ты тоже меня любила, какой это был бы чудесный мир. Текст песни Сэм и Кука Wonderful World. В начале моего изучения биологии я часто садился с дружественными сокурсниками, чтобы вместе с ними готовиться к ужасающему решающему экзамену по химии. Мы были напряжены, потому что с порогом в 80% здесь была такая же частота отсева учащихся, как при поступлении в Navy Seals, основное тактическое подразделение сил специальных операций ВМС США. Периодически это было довольно демотивирующе. Но всякий раз, когда фрустрация достигала своего апогея, Том Том, прозвище, пытался поднять боевой дух, напевая вступительные строки Wonderful World, особенно выделяя момент, не особенно силён в биологии. Ключевой посыл песни в том, что в жизни есть более важные вещи, чем объективные профессиональные знания, и вы можете быть уверены в этих вещах. Например, в том, насколько сильно вы любите кого-то. Но так ли это? Или можно оказаться введённым в заблуждение собственными эмоциями. Любовь и привлекательность часто не следуют какой-либо прозрачной логике. Поэтому в разговорной речи часто используется выражение: "Любовь ослепляет". Это, конечно, бред, иначе сексуальное нижнее бельё не было бы таким ходовым товаром. С подобными противоречиями учёные не могут просто смириться. Они и яны исследуют скрытые факторы влияния которые делают вопрос привлекательности таким непрозрачным. В 1974 году два американских психолога опубликовали результаты своего ставшего впоследствии известным эксперимента, который они провели на двух пешеходных мостах через каньон Капилана в Канаде. Один из них был шатким, узким подвесным мостом, который во время шторма качался на высоте около 70 м над вулунами. Другой мост был широким, устойчивым и располагался ниже, над Аделической рекой. К мужчинам, которые пересекали эти мосты, обращалась привлекательная молодая женщина, которая была членом исследовательской группы. Симпатичная леди просила мужчин заполнить анкету и давала им свой номер телефона, если у них возникнут дополнительные вопросы. В последующие дни молодой женщине позвонили несколько участников исследования. При этом было выявлено, что мужчины, которых Анна встречала на опасном мосту, звонили гораздо чаще. Кроме того, при заполнении анкеты эти люди чаще писали на сексуальные темы, чем те, кто переходил более надёжный мост. Почему так? Ложное приписывание волнения. Объяснение этого кроется в феномене, обозначаемом как ложное приписывание волнения. Большинство людей думают, что мы сначала испытываем эмоцию, а затем ощущаем сопутствующие физиологические явления. Например, то, что мы находим кого-то привлекательным, после чего наше сердцебиение учащается и наши руки начинают потеть. На самом деле всё наоборот. Сначала наступает физическая реакция, а затем мы ищем для неё объяснение. Когда пишем контрольную, нам легко понечь, что пот отделения дрожи и учащение пульса связано с тем, что мы слишком много времени проводим с Netflix и слишком мало с учёбой. Однако причиной потных ладошек и учащённого сердцебиения может быть не только страх перед экзаменом, но и ряд других причин. Например, нахождение рядом с кем-то, кто кажется невероятно сексуальным. Находясь одновременно в нескольких ситуациях, каждая из которых вызывает одни и те же физические симптомы, нам трудно определить, что стало их причиной. В случае эксперимента с мостами это означало, что испытуемые не могли чётко различить, были они так взволнованы, потому что стояли на шатком мостике, или всё дело в привлекательности симпатичной леди. В результате той женщины решили позвонить 50% мужчин с опасного моста и только 12,5% мужчин, которые прогуливались по скучному мосту. Недавние исследования обнаружили аналогичные эффекты. Люди оценивали фотографии представителей противоположного пола как более привлекательные, если они предварительно катались на захватывающих американских горках. Кроме того, после поездки они говорили, что хотели бы встретиться с человеком на фотографии. Ложное приписывание волнения может быть одной из причин, по которой влюблённые голубки любят ходить в кино на фильмы ужасов. Правда, это работает в обоих направлениях. Если кто-то находит своего безовья абсолютно непривлекательным и отталкивающим, это восприятие также может быть усилено ложным приписыванием волнения. Так что лучше не смотрите со своей половинкой властили на колец, если вы сами выглядите как корк. Исследование, проведённое Венским университетом в 2017 году, показало, что музыка также влияет на наше восприятие привлекательности. Сначала музыкальные произведения оценивались по тому, насколько волнующими они были для слушателей. Потом для женщин проигрывались разные музыкальные произведения, После чего они должны были оценить привлекательность мужских лиц на экране. Чем более волнующей была музыка, тем более высокой была оценка уровня привлекательности и желание пойти на свидание с показанными мужчинами. Здесь опять же ощущение взволнованности, вызванное музыкой, неосознанно переносилось на рассмотрение потенциальных сексуальных партнёров. Это исследование показывает, насколько важна работа хороших диджеев в контексте содействия беспомощным клаберам в совершении первого шага к половой жизни. При этом музыкальные произведения не были классическими хитами вечеринок. Это была фортепианная музыка XIX века, которая по сути не славится тем, что заставляет женщин таять. Но эй, не просто же так говорят, что Моцарт умер от сифилиса. Тестостерон недопонятый гормон. Генетики, конечно, не попадутся на такие дешёвые трюки. Если не складывается с физической привлекательностью, они просто сделают несколько москитов, которые будут сосать не кровь, а жир. Кроме того, исследователи обладают таким высоким уровнем уважения в обществе, что им в любом случае никто не может противостоять. В дополнение к привлекательности, статус является одним из факторов, который играет важную роль в выборе партнёра. По крайней мере, так говорят. Но правда ли это? В 1986 году психологи попросили участников исследования оценить 76 характеристик человека в зависимости от того, насколько они важны при выборе партнёра. В тройку лидеров вошли доброта и понимание. За ними последовали захватывающая личность и интеллект. Привлекательность и статус при этом не сыграли существенной роли. Выводы исследования таков: люди лгут так, будто завтра не наступит. Эксперименты, которые измеряют не то, что люди говорят в анкетах, а то, как они на самом деле действуют, показывают, что физическая привлекательность имеет чрезвычайно большое значение, за ней сразу же следует статус во всех его проявлениях: доход, образование и так далее. Мужчины, в частности, выигрывают от высокого социального статуса при выборе партнёра. Чтобы достичь этого, Они получают поддержку от вещества большой дозы которого плавают в их крови тестостерона. Долгое время считалось, что этот половой гормон способствует агрессии. Нельзя сказать, что это утверждение в корне неверно, но оно применимо только к некоторым ситуациям. Ранние исследования тестостерона часто проводились при участии заключённых. При этом выяснилось, что высокие показатели уровня тестостерона связаны с агрессивным поведением. Сегодня же нам известно, что тестостерон работает гораздо более сложным образом. Как правило, он в целом повышает мотивацию к росту в социальных иерархиях. С другой стороны, в больших офисах довольно редко продвигают по службе только потому, что сотрудник прописал боковой удар в челюсть татуированному бугаю из другого филиала. Ранние исследования тестостерона зачастую проводились на заключённых, отсюда его ассоциация с агрессией. Недавно проведённое исследование показало, что после введения тестостерона мужчины начинают больше привлекать потребительские товары, которые считаются символами статуса. Другие исследования выявили, что тестостерон также может способствовать социально неагрессивной манере поведения, если она помогает подниматься по иерархической лестнице. В некоторых исследованиях введение гормона усиливало у участников щедрость, честность и готовность к сотрудничеству. При правильных условиях не так страшен тестостерон, как его малюют. Так что же можно сделать, если хочется получить больше? И снова несколько практических советов. Первое затейте драку. Даже ожидание участия в борьбе повышает уровень тестостерона у мужчин. При этом речь не идёт о простой потасовке на заднем дворе. Даже легальные спортивные соревнования реализуют эту функцию. Уровень тестостерона увеличивается и в ходе турнира по фрисби. И чем больше задействовано людей противоположного пола, тем больше вырабатывается тестостерона, что сразу же подводит нас к следующему пункту. Второе. Общайтесь с привлекательными женщинами. В ходе одного исследования студенты-мужчины должны были вести небольшую беседу либо с женщинами, либо с другими мужчинами. Значения тестостерона увеличивались только тогда, когда мужчины разговаривали с женщинами. Кроме того, они были особенно высоки у тех участников эксперимента, которые приложили все усилия, чтобы произвести впечатление на собеседниц. Другое исследование показало, что разговоры с женщинами повышают уровень тестостерона, особенно когда последний раз мужчина занимался сексом больше месяца назад. Третье: купите себе Porsche. Исследователями были измерены показатели тестостерона в то время, как мужчины мчали по району либо в новеньком Porsche Cabriolet, либо в 19-летнем семейном автомобиле Toyota Camry. Porsche заставил показатели тестостерона у мужчин расти, а семейный автомобиль нет. Если вы слишком стеснительны, чтобы разговаривать с женщинами, слишком не спортивны, чтобы участвовать в турнире по фризби, и с большим трудом можете позволить себе велосипед, не то что Порше, вы будете рады услышать, что есть и другие механизмы, которые могут влиять на доминирующее поведение и сигнализировать о статусе. У многих видов животных высокий уровень тестостерона и доминирования связаны с красным цветом. Например, кожа приматов-мандрилов приобретает более красный оттенок, когда они достигают ранга альфа-самца. Однако, если они теряют это положение, цвет их кожи становится более ярко выраженным синим. Было даже выявлено, что макаки резусы особенно старательно избегают учёных, когда последние одеты в красную одежду. Может быть, у вас больше общего с этими приматами, чем вы думаете. Исследования показали, что красный цвет кожи человека коррелирует с уровнем тестостерона. Кроме того, оттенок меняется в зависимости от наших эмоциональных состояний. В результате чего покраснение увеличивается из-за гнева, а из-за страха уменьшается. Если хотите стать более доминирующим, вы можете провести час под палящим солнцем и пребывать в состоянии тестостероновой бомбы до тех пор, пока ваша красная кожа не облезет. В качестве альтернативы можете просто носить красную футболку. Согласно последним исследованиям, мужчины в красных футболках производят впечатление более агрессивных и доминирующих над другими мужчинами, чем в синих или серых. И не без причины. В самом деле, мужчины с высоким уровнем тестостерона перед соревнованиями часто выбирают красную одежду, если им предоставляется выбор. Однако красная майка может иметь эффект даже если человек выбирает её не сам. На Олимпийских играх 2004 года спортсмены, представляющие четыре вида боевых искусств, случайным образом оказались либо в красных, либо в синих костюмах. Во всех четырех дисциплинах и во всех весовых категориях спортсмены в красной одежде побеждали чаще, чем спортсмены в синей. В других агрессивных видах спорта, таких как футбол, вы также найдете доказательства того, что у вас больше шансов выиграть в красных трико. Возможным объяснением этого может быть то, что сигнальный цвет пугает конкурентов. Возможное запоздалое последствие нашего эволюционного прошлого. И всё же в качестве ложки дёгтя отмечу, что люди в красных майках в звёздном пути всегда умирают первыми. Голубой свет на пути к боссу. Но даже без красочных цветов и гормональных терапий может быть способ поспособствовать стремлению к статустности. В 2017 году учёным удалось катапультировать покорных мышей На вершину иерархии грызунов путём прямого вмешательства в мозг. При этом исследователи смогли за доли секунды превратить животных низкого ранга в напористых мышей, которые выходили победителями практически из всех конфронтаций. То, какая мышь находится в высшем эшелоне, можно узнать потому, что доминирующие мыши обеспечивают себе тёплые углы в клетке, получают привилегированный доступ к еде, И бессовестно писуют по всей территории жилища. Однако лучший способ определить социальную структуру это использование теста с трубками. С обеих сторон узкой трубки одновременно заставляют забраться в неё двух мышей, при этом мышь, находящаяся выше по иерархии, будет оттеснять подданную и выталкивать назад из трубки. Точно как те отвратительные люди, которые заходят в вагон метро вместо того, чтобы выпустить выходящих. С некоторых пор учёные стали предполагать, что область мозга, называемая дорсомедиальной префронтальной корой, dorsomedial prefrontal cortex или DMPFC, расположенная на передней части головного мозга, отвечает за социальное поведение и доминирование. У животных, живущих согласно законам социальной иерархии, помимо прочего, эта область мозга ответственна за то, чтобы животные осознавали своё положение. Мы тоже относимся к таким животным за исключением того, что наша социальная структура состоит не из единственной иерархии, а из множества разных иерархий одновременно для каждого человека. Когда вступаем в ряды полицейских инспекторов, мы перемещаемся в другую иерархическую структуру, отличную от царящей, например, в университете или в кругу семьи. Обычно после установления такие иерархии остаются относительно стабильными во времени даже у мышей, если только вы не экспериментируете с их Dmpfc. Исследователи использовали метод, который называется оптогенетика. При помощи вирусов в клетки мозга вводится ген, делающий их светочувствительными и заставляющий активизироваться, как только они облучаются синим светом. Таким образом, инфицированные области мозга как бы активируются скоростью света. Для этого в голову мыши помещается светопроводящий оптоволоконный кабель, и устройство приводится в действие путём переключения тумблера. Таким образом, исследователи сделали ДМПФС мышей светочувствительными, а затем провели с ними тест с трубками. Как правило, самцы более высокого ранга показывают превосходство. Но когда исследователи включали синий свет, активируя тем самым область мозга, отвечающую за доминирование, Нижестоящие в иерархии мыши обретали натуру бойцов в считанные секунды и выходили победителями почти из всех противостояний, даже с сородичами, против которых у них не было бы шансов выиграть при обычных обстоятельствах. При этом показатели уровня тестостерона животных оставались неизменными, и их общая агрессивность не возросла. Активация увеличивала только упорство мышей, их смелость и их мотивацию пробиваться вверх по иерархии. Но самое интересное произошло тогда, когда исследователи снова выключили свет. Большинство мышей вернулись к своим прежним ролям, заняв место внизу иерархической лестницы, но не все. Те, кто благодаря голубому свету выиграл в испытании в трубках по крайней мере 6 раз, сохранили свою доминантность даже когда их мозг больше не стимулировал оптогенетический допинг в области мозга этих мышей развивалась более эффективная нервная проводимость поэтому они на долгое время сохранили свою позицию на вершине иерархии людям также известен этот феномен его называют эффектом победителя успех делает уверенным в себе а уверенность в себе в свою очередь делает успешным Таким образом, каждый успех увеличивает шансы на дальнейший успех. Самоусиливающийся цикл, который очевидно действует даже если первоначальные успехи являются результатом доминирующего поведения, подаренного нейронаукой. Предположу, что вам интересно, может ли это сработать на вас. Но действительно ли вы готовы к тому, чтобы в ваш мозг вкололи вирусы и вставили в голову оптоволоконный кабель? только лишь для того, чтобы вытолкнуть из трубки типа, который всегда дразнил вас в школе. Если нет, то можно ли достичь подобных результатов, используя транскраниальную магнитную стимуляцию? Знания, полученные в экспериментах с иерархией мышей, довольно новые, и может ли человек начать доминировать под влиянием стимуляции ДМПФС, следует сначала проверить. А хорошая ли вообще идея пытаться перевернуть с ног на голову социальные иерархии с помощью какой-нибудь неврологической методики? Таким образом, иерархии утвердились среди такого большого количества видов животных, потому что в них есть смысл. Они, например, служат предотвращению конфликтов, поскольку не нужно каждый раз заново устраивать поединок, на кону которого будет стоять решение, кто первым сможет подойти к еде. Даже у людей есть разумное соглашение о том, что полицейскому разрешено посадить пьяного водителя транспортного средства в тюрьму, а пьяному полицейскому в багажник нет. Кроме того, в высшей позиции в иерархии сопутствуют не одни лишь плюсы. Исследования групп приматов показывают, что не только жизнь низших звеньев социальной структуры сопряжена с большим стрессом, но и верхних. Илон Маск, альфа-самец в сфере основания компаний, считал, что создавать компанию это всё равно что есть стекло и таращиться в пропасть. Так что следует дважды подумать, прежде чем становиться шефом. А что касается преимуществ при поиске партнёра, пожалуйста, не забывайте, что один из 500 человек лишается жизни во время секса. Надеюсь, такой цели вы всё же себе не ставите. Несомненно, стиль жизни босса имеет свои преимущества. Но нет сомнений также и в том, что за него тоже приходится расплачиваться, и нет никакой гарантии, что вы действительно будете счастливее на вершине социальной иерархии. Стремление к счастью. Ваше стремление к счастью обречено на провал уже потому, что вы понятия не имеете, чего на самом деле хотите. Представьте, что в вашем распоряжении есть все варианты. Как бы вы хотели провести свою жизнь? Сидеть на пляже, куда не ступала нога человека, пока солнце ласкает вашу загорелую кожу, слушать мягкий шелест волн и с наслаждением потягивать пинаколаду, конечно, это прекрасный способ провести время после обеда. Но попробуйте проводить его так на протяжении нескольких месяцев, и вы превратитесь в безработного алкоголика с склеротитом, злокачественной меланомой и диабетом второго типа. Почему вы вообще думаете, что было бы хорошо постоянно быть счастливым? Я рад за всех, кому удаётся медитировать с ощущением непрекращающегося блаженства в стенах какого-нибудь монастыря, но это не кажется мне безумно осмысленным. И если вы пригласите 10 таких ультрагармоничных типов на свой день рождения, это будет самая скучная дружеская вечеринка. А вот то, что вы всегда недовольны, имеет смысл. Система вознаграждений мозга предназначена не для того, чтобы организовать вам крутое времяпрепровождение, а чтобы мотивировать вас делать вещи, которые будут двигать вас вперёд. С точки зрения эволюции полная удовлетворённость была бы абсолютно контрпродуктивной. Мы, по тонке пещерных людей, которые были недовольны, эволюционный факт, с которым нигде не сталкиваются так часто, как в муниципальных районах Вены. Химия нашего мозга направлена на желание обладать вещами, которых у нас нет. Особую роль в этом играет нейромедиатор дофамин. Он считается одним из классических гормонов счастья. На самом деле его способ действия слишком сложен, чтобы навешивать на него этот примитивный ярлык. Но поскольку дофамин действительно ассоциируется с позитивными событиями, удовлетворённостью и чувством счастья, Мы оставим его для простоты. Но даже если дофамин ощущается нами как нечто хорошее, в конечном счёте он не является другом удовлетворённости. Представьте, что вы поместили обезьяну в клетку. Затем вы снабжаете животное рычагом, с помощью которого оно может добывать вкусный изюм. Когда обезьяна съедает изюм, её мозг начинает вырабатывать дофамин, и животное становится довольным. Однако теперь вы меняете ход эксперимента. Прежде чем установить рычаг в клетку, зажгите свет, который сигнализирует обезьяне, что рычаг скоро появится. Через некоторое время световой сигнал у животного будет ассоциироваться с вознаграждением. В результате мозг обезьяны по-прежнему вырабатывает дофамин, когда та съедает изюм, но ещё больше дофамина будет вырабатываться при включении света. Гормон счастья выделяется меньше при достижении цели в сравнении с ощущением приближения к цели. У человека дофамин играет ту же роль. Это нейромедиатор, который заставляет пожилых господ часами спускать деньги на игровые автоматы в казино в надежде на то, что за этим последует награда. Это причина, по которой я каждые 10 ярдов, как невротик, со слюной в уголке рта, вытаскиваю свой телефон из кармана. Чтобы проверить, сколько лайков в Инстаграме набрало моё селфи. Некоторые лекарства нацелены на увеличение содержания дофамина в мозге. Препараты от болезни Паркинсона часто относятся к таким. У некоторых пациентов был обнаружен нетипичный побочный эффект. Они стали сексуально озабоченными азартными игроками. Взаимосвязь долгое время оставалась незамеченной, потому что пациенты с болезнью Паркинсона Когда доктор спрашивал их о том, как они переносят это лекарство, редко отвечают: "Хорошо, но я просадил свою пенсию на игру в рулетку и могу синхронно вторить любому видео с Pornhub". Дофамин заставляет нас стремиться делать то, что согласно нашим ожиданиям, принесёт награду или удовлетворение. Это важно для нашей мотивации. Однако, как мы видим из примера с обезьяной и изумбом, механизм действия дофамина Также виноват в том обстоятельство, что достижение цели зачастую дарит меньше удовлетворения, чем мы ожидали. Что делает нас счастливыми? В исследованиях счастья есть термин гедонистическая беговая дорожка. Он описывает тенденцию людей сильно переоценивать влияние жизненных событий на ощущение счастья. Стремление к счастью сравнивается с неким колесом, в котором приходится безостановочно трудиться. Но оно всегда остаётся на месте. Это было впечатляюще продемонстрировано в исследовании 1978 года, когда среди победителей лотереи парализованных людей и контрольной группы проверялось, сколько радости они испытывают в своей повседневной деятельности и каковы их прошлые и будущие ожидания счастья. В результате выяснилось, что победители лотереи в среднем несчастливее людей, которые не выигрывали в лотерею. Кроме того, победители лотереи оказались лишь немного счастливее людей, которые были парализованы в результате несчастного случая. Насколько отличается уровень счастья людей, на 50% объясняется их генами. Общие условия жизни объясняют около 10%, и на 40% влияют ежедневно принимаемые решения. Это формула 50-10-40, которая возвращает нас к исследованиям близнецов. Стало довольно популярной в области исследований счастья и считается устоявшимся практическим правилом того, как у людей возникает это ощущение. На самом деле всё, конечно, сложнее, потому что гены взаимодействуют с окружающей средой, и ощущение счастья меняется в течение жизни. Но это не меняет того факта, что наши решения могут повлиять только на определённый процент испытываемого нами счастья. Недавнее исследование показало, что величайшим источником счастья являются моменты с участием других людей. Поэтому было бы крайне неразумно делать вещи, которые ведут к социальной изоляции, например, писать книгу. К счастью, мой основной интерес как молекулярного биолога не скучные 40%, а генетически обусловленные 50%. Однако поиск генетической основы удовлетворенности жизнью все еще находится в зачаточном состоянии. Полногеномное исследование ассоциаций, в котором приняли участие 300 тысяч человек, смогло идентифицировать только три области генома, связанные с переживанием ощущения благополучия. В целом это может объяснить только 0,9% различий между людьми. Пройдёт некоторое время, прежде чем мы сможем инфицировать наш мозг генно-инженерными вирусами счастья, которые приведут к нескончаемому блаженству. Ну а пока вкладывайте свои деньги в другие вещи. Конечно, вы знаете поговорку, что счастье не в деньгах. Но в Ferrari плакать определённо приятнее. Исследования показывают, что деньги могут сделать счастливым. Но всё же решающим фактором остаётся то, на что они тратятся. Удовольтворённость действительно может возрасти, если вы тратите деньги не на какие-то предметы роскоши, а на события. Желательно те, которыми можно наслаждаться с другими людьми, например, посещение кинотеатра или охота с луком в сибирской горной тундре. Будет ещё лучше, если эти события планировать заранее, потому что, как мы убедились на примере обезьяны с изюмом, ожидание часто приносит больше радости, чем сама награда. Поэтому, если вы хотите что-то купить, психологи рекомендуют отложить это до особого случая, чтобы за время ожидания получить возможность в качестве бонуса набрать максимально большое количество очков удовольствия. Кроме того, в недавно опубликованной работе было продемонстрировано, что удовлетворение можно получить, вкладывая деньги в вещи, которые экономят время. Например, если за вас кто-то косит газон, убирает квартиру или совершает покупки. Купленное время улучшало настроение участников исследования и уменьшало уровень тревожности. Эффект не зависел от дохода или количества часов, которые испытуемые проводили за работой. О смысле счастья. Парадокс счастья заключается в том, что каждый мечтает увеличить его, но, возможно, лучше не пытаться. Наука собрала много доказательств того, что сознательное стремление к счастью делает людей определённо менее довольными. Те, кто судорожно за ним бежит, часто оказываются в спирали неудач. Поскольку все усилия ещё не привели к состоянию длительного блаженства, люди считают нужным работать ещё усерднее. У людей, которые непременно хотят быть счастливее, часто возникает чувство, что им не хватает времени, чтобы выполнить все необходимые действия которые приблизили бы их к цели. Кроме того, желание стать более счастливым часто заставляет фокусироваться на восприятии негатива, а именно на всех тех вещах, что делают несчастными. Может быть, вы должны просто принять своё внутреннее недовольство и стремиться не к счастью, а к чему-то более ценному. В конечном счёте, погоня за личным счастьем это поверхностное, почти эгоцентричное устремление взять, к примеру, решение завести детей, которое позволяет немного повысить удовлетворённость женщин жизнью, но только до тех пор, пока дети не появляются на свет. Уровень удовлетворённости тогда внезапно начинает стремительно падать и с годами колеблется всё сильнее, возвращаясь к исходному уровню. Означает ли это, что будучи рациональным существом, человек должен отказаться от потомков? Или это означает ли что, что в жизни есть более важные цели, чем максимизация собственного счастья? Хорошим кандидатом на позицию лучшей цели была бы попытка прожить жизнь, которая ощутимо имела бы смысл. Это хоть и не обязательно, но всё же может сопровождаться тем, насколько человек счастлив. Не каждый лауреат Нобелевской премии мира будет маршировать по всему миру с широкой улыбкой. Но многие из них, вероятно, чувствовали, что они положили начало чему-то значимому в своей жизни. Правда, стремление жить осмысленной жизнью также имеет корыстные мотивы. Исследования показали, что ощущение осмысленности жизни сопряжено с пониженным риском инсульта, болезни Альцгеймера и различных нарушений в организме. Оно также приводит к улучшению качества сна и к снижению смертности в целом. Против стремления к счастью, стремление к смыслу имеет большое преимущество, заключающееся в том, что он смысл касается не только отдельно взятого человека. Ему сопутствует совершение добрых поступков и забота о других. Канадский психолог Джордан Петтерсон сформулировал это так: если ты пытаешься быть хорошим, ты, наверное, и есть хороший, а иногда ещё и счастливый. Если ты пытаешься быть счастливым, ты вероятно не хороший. И счастлив Алиша изредка